Глава шестая. Открытие. Первое открытие меня ждало, когда я принялся пересматривать запись с камеры, направленной на крысиную клетку. Сначала она с большим аппетитом сожрала все, что я ей положил, и тщательно вылизала прутики клетки от крови. После этого она уже безо всякого страха глядела на кота. Я бы даже сказал «плотоядно». За каких-то полчаса в крысе явно произошли изменения. Не скажу, что она сильно изменилась или выросла, но выглядеть стало иначе. Увереннее, что ли? В общем, после того, как вкусные кусочки и на мировой твари закончились, крыса, видимо, заскучала и решила вылезти из клетки. Причем с легкостью и очень шустро перекусила прутья и выгнула их лапами. Кот попытался воспрепятствовать хвостатой. Они друг на друга пошипели, а потом направились к провалу, будто договорились до чего-то. Чудеса какие-то. Одно ясно. Раньше крыса с клеткой справиться не могла, зато после того, как сожрала кусочки твари, справилась на удивление легко, будто всегда так могла. Я задумчиво поглядел на свою руку. А вот это интересно. Я ведь кровь брал и кусочки кожи, а следов почти не осталось. Я даже пластырь отмотал, почти все зажило. Я тут же взял скальпель и порезал подушечку указательного пальца. Я пока даже мысли такой себе не допускал, но похоже, что после взаимодействия с кровью существа у меня повысилась регенерация. Чушь какая-то. Такое бывает только в комиксах. Я еще раз взглянул в микроскоп, и теперь взаимодействие клеток представлялось совсем иначе. Регенерация. Да это же... Если это всерьез, это прорыв не только в физике. Ученые десятилетиями бьются над препаратами, которые призваны улучшить тела богачей, дать им молодость и защиту от болезней. А тут просто нужно сожрать сырой кусочек какой-то твари или обмазаться ее кровью. Нет, я пока не готов раскрывать перед научным сообществом свое открытие. Мне, конечно, хочется утереть им всем нос, но это подождет. Тут, похоже, открываются куда большие перспективы. Края раны вдруг подернулись и стали сходиться. Это происходит прямо у меня на глазах. Не знаю, как оценить это. Во сколько раз это опережает обычное заживление ран? Может, пойти отрезать кусочек филейной части от этой твари до стейк себе пожарить? Хотя я уже обнаружил, что со временем способность вступать в симбиоз остановилась. Может, пойти поохотиться? У меня аж руки зачесались от этих мыслей. Вот только у меня оружия нормального нет». Я вдруг вспомнил пасть того существа, которого убил. Ну нет, к охоте я, наверное, пока не готов. Хотя, если подумать, Рик вполне неплохо справляется. Но на то он и хищник. У него естественного оружия полно. Когти и зубы. К тому же кошки славятся своей грацией, в то время как я до крайности неуклюжий. Прямо как слон. И не беда, что я тощий, как щепка. Если так подумать, оружие как таковое мне не нужно. Например, огнестрел точно использовать не стоит. Как минимум, меня может унести парами пороха от одного выстрела. И я боюсь представить, какую скорость я при этом разовью. Вполне можно воспользоваться каким-нибудь гарпуном для подводной и рыбной ловли. Вроде на них и тросы обычно приделывают. Как раз можно выследить крупную тварь, типа той, что пыталась на меня напасть, издалека ее подстрелить, а затем потихоньку затягивать ее к себе в лабораторию. Как по мне, отличный способ охоты в данных реалиях. Плюс на такое оружие, кажется, не нужно разрешение. Правда, нужно подумать над тем, как быстро и безопасно для себя добивать пойманную добычу. В прошлый раз мне повезло. Но не факт, что в следующий раз жуткая тварь меня не достанет. Я покосился на пожеванную металлическую табуретку. Да уж, у меня не так много мебели, чтобы постоянно ссовать что-то в зубастую пасть. Тут же пришла мысль сделать что-то вроде сетчатого забора перед выходом из черноты. Это и от незваных гостей обезопасит и обеспечит достаточной защитой. Пока тварь разберется... Я уже 20 раз ее добью. А добивать лучше чем-то длинным, типа копья. Ну или из какого-нибудь пистолета. Эх, может сделать себе разрешение на огнестрел? Или нет, есть более простое решение. У меня сосед делает ремонт и обшивает стены декоративными панелями. Для этого он использует строительный пистолет, стреляющий гвоздями. Звучит не очень грозно, но гвозди летят метров на 150 200 Если я своей тощей рукой смог всадить нож в глаз твари по самую рукоять, то гвозди ей тоже смогут немало урона принести. Пока не забыл, нашел в магазине сетку рабицу в рулоне. Стоила она небольших денег, но доставка тоже была не скорая, плюс весил рулон почти 50 килограммов. Решив особо не размышлять, я сразу ее заказал. Что я еще не учел. Для стимуляции мозговой активности снова вспомнил о пасти той твари. Да, про гидрокостюм можно уже, наверное, забыть. А вот броня бы мне не помешала. Бронежилет я вряд ли где-то достану. А вот какую-нибудь стандартную защиту. Жалко, эту тварь плохо изучил. Понять бы, насколько мощная у нее челюсть. Все-таки у страха глаза велики, и об этом не стоит забывать. Выглядит тварь жутко, бесспорно. Но, может, на самом деле все не так страшно? Не попробуешь, не поймешь. Живую тварь тоже неплохо бы поймать. В общем, ясно одно. Для исследований мне срочно нужны еще образцы и как можно больше. Например, мне хочется понять, как много крови сможет впитаться в мою руку. Да, это все еще может быть опасно, да и неприятно думать о том, как это выглядит, но, снявши голову, по волосам не плачут. У меня уже может истекать время, и самое глупое, что я сейчас могу сделать, поддаваться брезгливости или медлить. Сон тоже придется урезать. Ну и лекции. Уйду на больничный. А может и совсем потом уволюсь. Немного сбережений у меня есть, на квартплату и еду на полгода должно хватить. Пока размышлял о ближайших планах, в голове сама собой всплыла еще одна безумная идея. Может, стоит покрыть все тело кровью твари? Если мои руки так изменились, ну, они ведь реально стали другими. У меня частенько ноют суставы. Запястья и пальцы порой совсем покоя не дают, а тут как отрезало, будто никогда и не болело. Да, моя паранойя рисовала мне и негативные исходы. Например, ускоренное старение клеток, как побочка. Но эти мысли только подстегивали. Значит, время уходит, и нужно выжить максимум. Да уж, послушать себя со стороны вполне напоминаю карикатурного безумного ученого. Я усмехнулся и покачал головой, глядя на себя в зеркало, а глаза-то и правда поблескивают нездорово. Если честно, у меня внутри так все кипело и бурлило, что это совсем недалеко от правды». «Ох...» В голове появилась очередная безумная идея, сопротивляться которой я даже и не подумал. Наверное, недосып сказывается. Я даже опомниться не успел, как активировал запись видео и взял одну из пробирок, где была собрана кровь существа. Сердце заколотилось с бешеной скоростью, а руки задрожали. Я что, реально собираюсь это сделать? Провожу эксперимент номер... «Э «Присвою потом», — услышал я свой охрипший голос. В ходе экспериментов я определил, что взаимодействие с человеческой плотью и... А также с плотью кота и крысы... В общем, при взаимодействии с кровью существа из иного пространства происходит симбиоз. По некоторым признакам этот симбиоз ведет к... Я сглотнул ком. К повышению регенерации тканей. Изменений явно больше но я не успел провести достаточных исследований. Негативных последствий я пока не обнаружил. Однако, учитывая тот факт, что ткани существа уже вступили в реакцию с клетками моего тела, я сделал глубокий вздох, мысли путались. Пока что могу с уверенностью сказать, что это взаимодействие идет организму на пользу. Мой кот, который съел большое количество плоти существа из-за грани, стал сильнее и физически вырос в размерах. Моя рука, я продемонстрировал глазку камеры, свою ладонь, приобрела способность регенерации. Я порезал палец, и спустя несколько минут процесс заживления стал происходить прямо на глазах. Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять дрожь в руках и в голосе. «Сейчас я попробую выпить кровь существа». Если впоследствии этого произойдет отравление и я умру, не делайте так. Не оставляя себе путей к отступлению, я залпом влил в себя содержимое пробирки. Кровь была холодная, и я ожидал, что на вкус она окажется мерзкой, но она оказалась даже приятной. «Кровь существа имеет приятный вкус», — произнес я в объектив. «Странно, но напоминает черничный йогурт. Сначала ничего не происходило. Мне даже показалось, что эксперимент не удался, но уже через секунду у меня вдруг поднялось давление. Об этом свидетельствовали данные, транслируемые на сетчатку ай-линзой. Голова закружилась, и я осторожно опустился на кресло. Не хватало еще сознания потерять и завалиться на аппаратуру. Кот и так уже на ней порезвился. Я немного посидел, приходя в себя, но уже через пару секунд все закончилось. Я подождал еще пару минут, но больше ничего не последовало. Неужели эксперимент не удался? Я пересказал все камере, продолжая прислушиваться к себе. Конечно, больше конкретики я получу после более детального исследования, но мне, как маленькому ребенку, хотелось результатов здесь и сейчас все же в каждом мужчине до самой старости неистребим маленький мальчик. В общем, я решил не останавливаться на достигнутом. Не знаю, о чем я думал, даже не спрашивайте меня об этом. Я решительно направился в ванную, где лежало тело дохлой твари. До этого я предусмотрительно заткнул ванную пробкой, чтобы кровь не стекала в канализацию, и даже поддон положил. Судя по часам, уже одиннадцатый час вечера. Тварь здесь часа четыре пролежала, и из нее натекло довольно много. Борясь с новым приступом брезгливости, я сходил на кухню и принес обычную керамическую кружку. Перелив кровь в нее, я, поморщившись, снова влил в себя залпом содержимое.